глава 24 утром следующего дня 13 февраля когда в а л е р и й и том мод за собирались в штаб старик аргылы будточуя недобре о принялся напутствовать их будьте осмотрительны парни почтительно выслушали его но чувствовала спешили лишь избавиться от н а с т а в л е н и й Возле штаба было людно в это морозное и солнечное утро. Шли толки о вчерашней неожиданной отправке офицерской роты навстречу строду, который, оказывается, обошел все засады и подошел чуть ли не к самой Амге. Много толков среди своих знакомых вызывал и Валерий, которого давно уж похоронили, и который вдруг воскрес из мертвых. — а, -а, -а! «Чекисты!» — встретил их полковник Андерс, к которому они пришли согласно предписанию. «Ну, заходите, заходите». «Я бы с вами еще душевно поговорил, вытягивая каждую жилочку в тонкую ниточку». А потом он щелкнул пальцами, изображая два выстрела. «Но...» Наш брат-генерал играет в демократа. Детская болезнь пройдет. По привычке низкорослых Андерс высоко вскидывал голову, чтобы казаться выше ростом. Заложив руки за спину, он обошел вокруг парней, оглядел их, как жеребцов на продаже, и остановился перед томмотом. «Господин чекист...» — С чего это у вас слева и щека больше п р а в ы й От благотворного воздействия вашего кулака, господин полковник. Валерий бросил на Том Мотта осуждающий взгляд, а Андерс от неожиданности подскочил. — и иронизирует скотина, — подумал он и сказал. — Господин полковник, это хорошо. Не то что товарищ или тем более вот это идиотское брат, «Ты скажи мне», — обратился он к Том Моту, — «как я, благородный гвардейский офицер, могу быть товарищем или братом тебе, дикарю?» Том Мот пожал плечами. «Не знаешь. Так вот подумай, дабы сохранить оставшиеся зубы». Андерс прошелся по комнате, приглаживая ладонями жидкие волосы, затем уселся за стол, подобрав под себя одну ногу. Слушайте, приказом командующего вы переданы под мое начало. Аргылов поедет сегодня с группой Сарбалахова на сбор п р о в и а н т ы и подвод, а ты, Чичахов, будешь сегодня трибуном. Наш генерал очень любит ораторов. Поедет с ч е м п о с о в ы м в наслег... и проведешь агитацию среди населения. Расскажешь людям, как чекисты истребляют всех без разбора. Как они занимаются повальным грабежом и насилием. Почему ты убежал от красных к нам? И одним словом, не жалея слов, ты должен расписать все ужасы, а затем восславить генерала Пепеляева, прибывшего в Якутию по приглашению самого народа. — Поможешь Чемпосову в наборе добровольцев. Записавшихся в дружину добровольцев приведете с собой. о ну, а насчет вознаграждения в обещаниях не скупитесь. — Это, з н а е т и сам Чемпосов, понял? — Предупреждаю, что-либо не так пеняй на себя. Иди. — А ты останься. Он ткнул пальцем в Валерия. На дворе Чемпосова и Том Мото ждал солдат с конем, запряженным в сане. — У тебя что, винтовки нет? — удивился Чемпосов, увидев, что т о м м о д т не вооружен. — Так не пойдет. Еще скажут, что я тебя конвоирую. Чемпосов к у д а т ы исчез. Через некоторое время появился с японским карабином в руках, и они поехали. Возница солдат сел на передок, а т о м м о т с Чемпосовым сзади. — Как тебя зовут, д о г о р спросил возница Том-Мотт. Услышав вместо привычного окрика дружелюбный голос, солдат радостно обернулся. — Лекес я! Лекес! — Хороший парень, — похвалил его Чемпосов. — Будущий командир якутской армии. — Откуда родом? — опять спросил Том Мот, и Лекес опять обернулся с той же улыбкой. «Из — Из б о л у г у р а в с о л д а т а х добровольно. — Нет, заставил мой господин Бай Борисов. Ну а ты? что я вот служу. Дорога повела их по реке, вверх по течению, на юг. — Куда это мы? — поинтересовался Том м о д А в ближний наслег. — В Сугулане людей должны собирать. Сугулан — дом родового управления, сборный пункт в наслеге. — Вообще-то ораторствовать должен был я, но сегодня велено выступать тебе. Говорят, будет здорово, если человек, сам недавно бывший в Красных, комсомолец, да еще чекист, начнет крыть своих. Лекес при этих словах с удивлением оглянулся на Том Мота. — Какой я оратор? — отмахнулся Том Мот. — В ЧК работать приходилось не языком, а кулаками. Ни разу не видел, чтобы били. Значит, следствие, суд и прочие по законной форме. А как же без следствия можно определить, кто виноват, а кто невиновен? Кого и как наказать определяет не ЧК, е а а суд и трибунал. Не били и Аргылова? Не били. Он же был избит? Не знаю, спросите его самого. Кажется, его приставили наблюдать за мною. — подумал т о м м о д Дорога поднялась на косогор, затем нырнула в лес. Чемпосов ехал, свесив голову, как бы вглядываясь в мелькающую под санями дорожную колею, затем неожиданно заулыбался, вспомнив что-то хорошее. — Выгнал нас. — Это я про вчерашнее. В шею всех. Молодец, Валерий, да и только... Первый раз вижу человека такого. Выгнали его, а он радуется. Конечно, радуюсь. и е с т а с к а н н ы й да б л е з л ы й как старая шкура, озарится на такую молоденькую. Думают, небось, якутишки будут рады, п о т о с к у н Перед тем, как пойти к Аргылову, мы с Сарбалаховым побились об заклад, я был уверен, что вот ей-богу ни за что не согласятся. А старик обеими руками. Ну и человечина собственную дочь красавицу толкает в лапы этого поганца. Ох, и люди! А что говорил Сарбалахов? Был уверен, что не откажут. Угадал сатана. Урод, родившийся только для счета душ. И девушка-то знает с детских лет. Был бы человек, пожалел бы. Да, у мертвого здоровья не спрашивают, а у таких не стоит искать совести. д а ему только волю, начнет шерстить, и своего, и чужого продаст за грош и отца с матерью. Я это говорю между нами, не станешь ведь из уст в уста. Не беспокойся, — успокоил попутчика Том Мот, — никогда не кормился этим. Чемпосов набил трубку. Табаком к и с е т протянул Том Моту. Тот отказался. — Не куришь? — Нет. Жил я в сельской местности, табаку не было. Поехал в город учиться, там табак нашелся бы, но так и не приучился курить. Угостили кеса. Уже намерившись положить в карман к и с е т Чемпосов протянул его вознице. Тот засиял. — Курение вроде п о р о к а Был бы подвержен, курил бы. По-твоему, выходит, что все баи должны стать порочными курильщиками, а все бедняки — беспорочными? И у меня табак не тюками лежал, когда я подрастал. Мои родители были не богачи, хотя и не голодали. Ты где учился? В учительском техникуме со второго курса я. Тоже вот. Не удалось окончить реальное... Из-за революции и войны. Ты из революции? У белых. Каких белых? И белые бывают разные. Чемпосов глянул собеседнику в лицо и усмехнулся. Белые? д да о позапрошлого года я вот так же, как и ты. Весь свет делил только на красных и белых. А оказалось, вопрос не т а к т ы прост. Это как же? Чемпосов откинулся на задок саней. Поближе, поближе садись и брось сюда свое ружье, держишь, как божью свечку. Никого не будет в этих местах. т о м м о д засунул карабин под самую подстилку и, подстраиваясь так и эдак, улегся, наконец, набок рядом с Чемпосовым. Побои в штабе давали о себе знать на каждой кочке. в реальном «Я сильно увлекся историей различных народов», — начал рассказывать Чемпосов. в р о из книгах я узнал, что процветание какой-либо нации не всегда зависит от количества народа. Решающую роль тут играют физическая выдержка, моральная стойкость народа, его способность противостоять испытаниям, воле, мужество и стремление к прогрессу». Поэтому в истории... Имеется тьма примеров, когда даже многомиллионные нации теряли свободу, становились рабами других и исчезали с лица земли, а некоторые народы даже небольшим числом умудрялись достичь высот культуры и славы, не так ли? Да, это так. Чего-чего. А на муки для якутского племени Господь не поскупился. На его долю выпало немало тяжких испытаний, а все же мы выдержали их. д о ж и л и до сегодняшнего дня. Выносливости, терпения и упорства нам не занимать. Не меньше должно быть и стремление к культуре. И я стал думать, почему обойденному судьбой Якуту не зажить по-человечески, не распоряжаться самому своей судьбой. Безмерно я был рад, когда февральская революция скинула царя с трона. Рад был не только я. Ликовали все, вот, думали, настали времена для свободного развития. А затем еще одна революция. Власть захватывают большевики, вспыхивает междоусобица. Начинается к о в а р д а к Те самые народы, которые, как ожидалось, должны были дружно двинуться к высотам прогресса, начинают воевать между собой, разделившись на красных и белых. Я вначале не понимал, кто из них прав, а кто не прав. Спустя немного красные вдруг начинают расправляться с людьми, кто побогаче да по образованию. п о п у т н о в эту кутерьму попадает и моя семья. Полишаемся всего. С тех пор я и отстранился от красных. Прислушиваюсь к белым. Вроде бы неплохи. Кричат, что борются за счастье и процветание народа, за его судьбу. Примыкаю к белым. К прошлогодним и позапрошлогодним начинаю приглядываться. И вижу, что ни о каком благе народа они не думают. Все преследуют лишь корыстные цели. Мстят, сводят старые счеты, рвутся к власти и богатству. Настоящие разбойники с большой дороги. Я и от них в бега ударился. Запутавшись так, сидел, схоронясь, и слышу. Якуты пригласили вот этого Пепеляева. Достал его призывы, листовки, точь в точь мои заветные помыслы. Я вне всяких партий. Мне лично ничего не надо. Воюю лишь за свободу и счастье народа. Как только захвачу власть, сразу передам самому народу в руки, чтобы он установил самоуправление. Поверил я. Поехал в Нелькан и присоединился к дружине. Вот почему говорю, что и белые не все одинаковы. Прежних-то и белыми называть неохота. Настоящие черные бандиты. «Прежние беляки разве не говорили, что только они одни борются за народ?» — спросил Чичахов. «Ого! Во весь голос! Вранье всегда крикливо! А эти? Не могут ли они наврать?» То ли р а с с у ж д а е то ли спрашивая, в полголоса произнес в том мод. «Нет!» — решительно возразил Чемпосов. «Неужели?» «Нет, не может быть!» Я просто так подумал. О целях своей борьбы Пепеляев даже стихи пишет. Да ну! Искренне удивился Том Мот. Чемпосов провел рукавицы по изоиндивелому сам. Сам читал. Там, например, есть такие строки. Подожди-ка. Ага. Вспомнил. Донеслись до нас с т о н ы народные. И сердца разбудили свободные. ь с Бросив труд, бросив семьи родные, Собрались мы в ряды боевые. Не на радость, на подвиг тяжелый мы шли. От людей мы не ждали награды. На пути, разрушая преграды, Крестный путь мы свершили одни. Томмот усмехнулся. Смотри-ка, генерал идет спасать народ. Ну, такие стихи может сочинить каждый, если вдоволь н а е с т с Да ты подумай. Стоны народные. Сердца разбудили свободные. Или думаешь, что генерал врет в стихах? Кто его знает? Томот замолчал, вспоминая стихи, которые недавно прочитал в газете. Их строчки врезались в его память. Народ разутый. Народ раздетый. Народ голодный, народ холодный, Стонал веками в тяжком ерме. Борцы за свободу томились в тюрьме, Кормили вшей по чумным этапам, Раздолье было царским с а т р а п о м То бишь о п р и ч н и к о м и палачам, Была им работа по темным ночам. Сколько братьев наших замучено! Сколько с детьми матерей разлучено. Сколько позора. Сколько разора. Осив глухого леса стал перемежаться полянками. Все больше появлялось признаков человеческого жилья. Ехали каждый, погрузясь в свои думы. Наконец Чемпосов сказал. «Нам надо бы познакомиться по-настоящему, а то получится по пословице «познакомились на другое утро». Меня зовут Василием с и д о р о в и е м о тебя — Томот, п а ц у и в а н о ч Если не возражаешь, я буду звать тебя просто Томотом, а ты меня — Василием, а лучше — б ы с ы л а й Что ты скажешь на собрании? И сам не знаю. Как перешел к белым? Ладно, сойдет. В заключение призовешь людей вступать к нам добровольцами. Не сумею, наверное. Никогда в жизни не ораторствовал. Напрасно на меня понадеялись. Тогда первым выступлю я. л о к э с п о т о п и коня. Выехали на просторный Алас. На противоположной опушке зачернело около десятка домов. Остановились вскоре посреди небольшого поселка во дворе большого дома. Дом оказался изнутри неперегороженным, в одну просторную комнату. Пять-шесть пожилых мужчин курили, собравшись вокруг камелька. Старик, жиденьким клочком бороды, из-под ладони внимательно пригляделся, как раздеваются у правого Орона зашедшие с мороза люди, и, хромая, подошел к ним поближе. — Не вы ли приехали провести собрание? — Да мы, — ответил Чемпосов, потирая озябшие руки. — Братья? — Да, братья. Без особой охоты откликнулся Чемпосов и, избегая дальнейших расспросов, отошел. — У нас народу немного. Помоложе да поздоровее все подались к красным. Спохватившись, что сказал лишнее, хромой старик обернулся к остальным. — Эй, парень, поди, созови всех. Семилетний на вид мальчишка, шмыгнув мокрым носом, проворно выскользнул за дверь. Вскоре в доме набралось человек двадцать. «Все, кто может, уже здесь», — сообщил хромой старик. Чемпосов с Том Мотом сели за стол. «Разве не найдется никого, чтобы вести собрание?» Немного подождав, обратился к молчащим людям Чемпосов. «Как же, был такой, да сейчас его нет!» — зашумели собравшиеся. «Мехиась! Не князек ли? Наш ревком! Ушел с красными!» Я спрашиваю не про ревкомовцев, а он спрашивал о других. Все наши, имеющие голову, давно уже улепетнули в сторону Слободы. Имеющие голову богатые знатные люди. Здесь одна беднота. — Выберите, председатель собрания, — остановил поднявшийся г о м о н Чемпосов. — А зачем нам выбирать там кого-то? — просипел старик со старой ситцевой повязкой на голове. — Вернется, махясь, но ну и будет по-прежнему главенствовать. Я говорю, выберите человека, чтобы вел собрание. — Если только на сегодня, то пусть распоряжается старик Никус Скороход, пусть он будет хозяином Сугулана. «Вот и ладно!» — смея зашумели люди. Никус Скороход, хромоногий старик, не только не вел за всю жизнь ни одного собрания, но, пожалуй, и был-то на них всего два-три раза. Не разобрав, в шутку или всерьез его выбрали руководить собранием, он стал затравленно озираться. «Иди, иди, чего крутишься?» — поторопил его Чемпосов. «Никус Скороход...» п р и в ы к ш и е идти, куда велят, захромал к столу. Подражая когда-то увиденному им человеку, в е р ш е м у с о б р а н и ю он встал возле стола, упираясь в него большим и указательным пальцами левой руки, вздернул повыше жидкую бороденку и помотал головой. «Тихо!» — крикнул он вдруг не своим голосом. Люди сначала испуганно примолкли, а затем весело зашумели. «Идиот ли!» Этот чертов старик. С раскаянием подумал Чемпосов. Не надо было мне тянуть эту волвинку с избранием председателя. А старик Никус, тем временем, не зная, что делать дальше, затоптался на месте. — Скажи, что слово предоставляется мне, — шепнул ему Чемпосов. — Сейчас этот товарищ... э, -э, -э, -э как его? — Брат! Он говорит, что слово предоставляется мне. Опять послышались смешки. Прекратите смех. Надвинулись. Времена нешуточные. Краем глаза, увидев, что старик Никус продолжает по-прежнему торчать истуканом, Чемпосов цыкнул на него. Садись. Якутская земля охвачена пламенем. Залито кровью. Злодеи, называя себя то коммунистами, то ревкомовцами, истребили цвет нашего общества, именитых и знатных подорвали благоденствие народа. Вынув трубку изо рта и, подавшись широким до черна загорелым лицом вперед, человек, сидевший, заложив ногу за ногу, плюнул сквозь зубы на шесток печи. Что до меня, то опасаться нечего, гол, как сокол. «По белу свету шествуют беды, да несчастья!» Пропустив мимо ушей недоброжелательную реплику, продолжал Чемпосов. «Правильно!» — говорит. «В в и д у у нас в е р г л и проходимцы и разбойники вроде Коробейниковых, Дартемьевых да и Пепеляев этот!» Звонкоголосого крикуна, видимо, кто-то подтолкнул в бок, и он осекся на п о л у с л о в е «Якутский народ!» Доведенный до отчаяния, вынужден был обратиться с призывом о помощи и спасении к генералу Пепеляеву. Вняв этому, благородный генерал созвал свою дружину, и вот, пройдя через испытание похода, он появился сейчас в вашей Амге. — Я вот считаю себя якутом, но почему-то не помню, чтобы обращался за помощью к генералу. Сиплый старик с повязкой на голове уставился в потолок, словно что-то припоминая. — А м н е т ы и подавно не сметь кого-либо звать. — Помню за всю жизнь свою один такой случай. В позапрошлом году обращался к ревкомовцам, чтобы выделили мне земельный надел. — Вы будете слушать или нет? — повысил голос Чемпосов. — х н е нравится, когда мы говорим.